Глава 3. Что-то случилось. Особенность экономики империи была в том, что большая часть предприятий принадлежала государству. И оттого прибыль накапливалась в бюджете, не распыляясь на золотые парашюты и пенсии, премии в сто кладов и ненужные корпоративные приобретения. Однако даже император признавал Большая часть экономической активности всей страны сосредоточена в столице. Владимир, который вновь играл первую скрипку в оркестре имперских городов, стал столицей после большой войны, которую из-за подавления революционных настроений империя выиграла и разрослась катастрофически, раздавив бывших соперников. Но даже это не было проблемой. Взять и выделить средства на другие города можно. Однако Владимир превращался в огромную воронку. Все больше людей стремилось в столицу, и все больше денег требовалось на ее развитие и поддержание порядка. На новом казначейе лежала тяжкая задача найти средства, или все рухнет рано или поздно. Поэтому я уже с утра пораньше прочувствовал ответственность за то, что взвалил на меня Алексей Николаевич. Тихо собрался, оставив Аню дремать наверху, а ароматы свежего кофе витать в воздухе на кухне на первом этаже. Новый день выдался морозным и ясным. Ни снежинки не упало за ночь с неба, оставив тротуары чистыми, а дворников отдохнувшими. Пользоваться автомобилем я не стал, но нанял экипаж, чтобы сразу же добраться до правобережья Клязьмы. На том берегу я бывал редко но предполагал, что вид из квартиры особняков просто шикарный. Например, в квартире Григория Подбельского вид был великолепный, но был вид со склона сверху вниз, следовательно, если смотреть в другую сторону, то жители любовались архитектурой, тогда как пароходы почти не закрывали вид. Стоило такое жилье немало, но поликарповы могли себе его позволить. Прежний казначей, к примеру, и вовсе жил в доме предков. Ему повезло иметь кусок земли в разумной близости к дворцовому району Владимира. Как ей не собирался залезать в карманы других, так и извозчик не задавал лишних вопросов. Ему достаточно было того, что его пассажир из одного элитного района едет в другой. Либо же он попросту был очень вежливым человеком. Крытый экипаж имел как прекрасное преимущество в виде небольшой электрической печки, так и недостаток из-за малого обзора. Поскольку я впервые ехал так далеко за последний месяц, было интересно посмотреть по сторонам. Но небольшие стеклянные окна оставляли видимым только ближайшую часть дороги, до первых этажей зданий. И Если летом тротуары заполняли столики близ кафе, и даже некоторые услуги оказывались прямо на свежем воздухе, то сейчас улицы опустели, но не стали блеклыми. Многие заведения украшались флагами и гирляндами. Близость Нового года ощущалась на каждой улице. "День добрый", поприветствовал я Дворецкого, который открыл мне дверь массивного особняка, который стоял на второй линии, тоже на возвышенности. До двери мне пришлось пройти через небольшой сад, где среди голых кустов стояли белоснежные статуи, почти не отличавшиеся по цвету от снега. "Чем могу помочь?", Дворецкий, мужчина с аккуратно подстриженной каштановой бородкой, одетый в прямые брюки и идеально подогнанный по размеру жилет долго изучал меня. Максим Абрамов, представился я, к Родиону Поликарпову. «Его нет, но должен в скорости прибыть. Вас может принять Никита Родионович, если пожелаете. Мы всегда рады принять столь высокого гостя. Простите, что не признал вас сразу. Я могу войти. Среди потока вежливости я не разобрал самого главного. Разумеется, конечно. Дверь открыли чуть шире, и я вошел внутрь. Дворецкий забрал пальто и провел меня в большую залу, которая ограничила с верандой, что тянулась по всей длине дома, полностью остекленной и тёплой. Потому здесь, в отличие от экипажа, вид зимой и летом оставался неизменным без ограничений. Приветствую вас. А Никита Родионович, который до того стоял с чашкой дымящегося чая и любовался клязьмой, Быстро повернулся, стоило дворецкому назвать мое имя. Я обратил внимание, что он левша, но рукопожатие у него было крепким. Отец должен приехать через пару часов, продолжила Никита. Лучше всего ожидание скрасить за созерцанием вида реки. Она прекрасна в это время года вы не находите? Нахожу, улыбнулся я. Глазь в имперском Владимире была на порядок шире и заметно глубже, поэтому прекрасно смотрелась как зимой, так и летом. Непроплешенные строфков, которые моментально зарастали зеленью. Ее проще всего было бы сравнить с Волгой где-нибудь в Костроме или Нижнем Новгороде. И да, она выглядела прекрасно. Если вы не знали, продолжила Никита. С предприятий, которые были в управлении моего дяди, Шлисталичун, на половину мостов, что построили за последние пять лет. Не знал, ответил я, чтобы поддержать беседу. А как ваш отец находит свою новую должность? Я вижу его слишком редко, чтобы слышать его мнение. А Никита допил чаи и поставил пару на стол. А вы здесь? Предлагаю перейти на ты, если не возражаете. Слишком много формальностей, всего лишь за пять минут знакомства. Младший Поликарпов дернул губами, а потом кивнул. Почти сразу же вошел дворецкий, который подал такую же в точности чашку мне, а потом виртуозно подхватил с тележки под нос. Сливок, молока, сахар? Нет, ничего не нужно, спасибо. Я пью несладкий чай, ответил я. Обед подам через час, предупредил дворецкий и исчез. На теплой веранде с Никитой мы провели этот час в беседах ни о чем. Я рассматривал мосты и дома по ту сторону Клязьмы, а он соглашался с тем, что архитектура там хороша, или спорил. В любом случае время пролетело незаметно. К обеду подали рыбный суп, и даже на всякий случай поставили приборы для Родиона, но тарелка осталась пустой до самого конца. Нужный мне человек так и не прибыл. Вероятно, задерживается, пожал плечами о Никита. Отец постоянно где-то пропадает. Насколько мне известно, он работает над государственным документом. Понятия не имею. Вам тебе повезло, что сегодня он планировал показаться дома. Это показалось мне чрезвычайно странным, однако я не подал виду. Вторая чашка чая поданная после обеда не была лишней, несмотря на утренний кофе. Часом позже Родион так и не появился, и это уже беспокоило меня не на шутку. Никита не переживал. Я же говорю, для отца это в порядке вещей. Вероятно, стоит позвонить, предположил я. Час-два задержки он называет прийти вовремя, ответили мне. Когда за окном стало темнеть, младший Полекарпов стал проявлять нешуточное волнение и вскоре вызвал дворецкого с просьбой позвонить отцу. А сам почему не звонишь? Спросил ей и получил не слишком убедительный ответ. Так сложилось, мы разговариваем только лично. На Наверно, вернулся дворецкий. Мне очень жаль, но до вашего отца я дозвониться не могу. Никто не берёт трубку, а Никита даже с кресла привстал, на котором он провел большую часть дня, что я находился здесь в гостях. Нет, я звонил пять раз, но никто не подошел». Он сегодня должен быть на заводе, продолжал уточнять у дворецкого Никита, но тот покачал головой. У дяди на квартире, он предупреждал меня. Звонил ему трижды. Никто не подошел». Никита вздрогнул, потом встал. В том, что что-то случилось, я уже не сомневался. Заедем к дяде на квартиру, а потом на металлургический завод, если потребуется.